Ему показалось, что их стало больше. Глава десятая Наступил тринадцатый день их обитания в Варыкине, не отличавшиеся обстоятельствами от первых. Также накануне выли волки, исчезнувшие было в середине недели. Снова приняв их за собак, Лариса Федоровна также положила уехать на другое утро, напуганное дурной приметой.